Глава 25 Наверху на просторной террасе, замученная, засуеченная в своих собственных растрепанных чувствах, Зина, в который раз ставила самовар, пытаясь и чаем, и водой, и согласными словами ублажить, задобрить чемоданова. И что с ним произошло? Уходил, она правда не видела, но был в порядке. Она уверена, что с утра он был в порядке. а вернулся как чумной, психопат словом. Прям от дверей пошел шуметь, что она, мол, Зинаида, не знает, где шаландает ее Катька, а кругом шпаны много, и все остальное такое же. Уж Зина старалась помягче стелить, умасливала и всякие слова про Кати на воспитание говорила, что с ее-то напуганностью некуда ей уйти, он не затихал. Зина решила — «Пусть Василь Васильевич сбросит лишний пар, а то раскипелся, как тот самовар, того и, гляди, расплавится». А пока сходила за Катериной, сказав, что понадобится, и попросила девку выйти из своего добровольного заключения. «Не терпится диновобрачному посмотреть на невесту, так пусть глядит, сколько влезет, удовольствие-то это — сказала Катьке, а сама самовар раздула. Заварила чаю с мятой и села сама пить. Чемоданов же пить отказался. Перестал шуметь, стал ходить. За спиной Узины ходил, гремя сапогами, от стенки до стенки. Все копил про себя, все выдерживал, да за стекло поглядывал. Не идет ли? Не выдержал и сказал прямо ей в затылок: Ты это нарочно, да? Я знаю, что нарочно. Как утром на твою физию поглядел, понял. Недолюбливаешь, Зиночка, ты меня. Она продолжала молчать, уткнувшись в блюдце. А он кого-то за стеклом увидел, напрягся, но понял, что не Катька. Спросил, рассердившись. А это кто пошел? Зина подняла голову, но никого не было видно за деревьями. Может, и проходили не без этого? Разве за всеми уследишь? «Не знаю», — сказала и снова воткнулась в блюдце. «Улица. Кто хочет, тот и ходит». «А чего смотрят?» — допрашивал Чемоданов. «Да кто ж смотрит-то? Никто и не смотрит!» — отпирала Зина, но лениво так, чтобы вовсе не разозлить гостя. А он злорадно настаивал, что смотрят, что не улица тут, а проходной двор, и все, небось, к Катьке шастают. У них и знак какой существует тайный, что посмотрят издалека и узнают, можно или нельзя им заходить. «Вот сдурел на старости лет», — подумала Зиня, — «никогда она не слышала про какие-то тайные знаки». Это от головы дым пойдет, если заранее все такое придумывать. Как в кино. С ней, правда, было раз, когда заночевал командированный, а тут этот скаженный Лишака приперся. А ведь не ждала его, потому что он накануне надрался сивухи и был неведомо где. Так она и того, и другого по разным местам разложила, а сама отдельно легла. А утром им бутылку одну на двоих поставила, и оба познакомились, и довольны были. Но знаки! Господи, это у Чемоданова от затмения, не иначе! — Ты что, спятил? — спросила она его, но опять миролюбиво спросила, чтобы до конца не злить. Но он продолжал горячиться. — Не хочу быть в дураках, поняла? — Не кричи! — сказала, и стала наливать новую чашку. Налила, заварила, и только после этого Изволила ответить У Катьки сроду никого не было Да и откуда? Она кроме рынка, до да вот этого его на стол Но подразумевался дом, конечно Нигде и не бывает Я даже хотела, чтобы она не была Такой чистой Все равно испортишь Хотела Зина еще про подвал добавить Но не добавила Вдруг досообразит А Зине в тот ее заход показалась, она еще у дверей ухом прикладывалась, что и вправду кто-то с Катькой там говорил. Будь то голос не схожий, хотя когда Катерина свои сказки про разное говорит, она так иной раз себя изменит, что удивляться приходится. Артистка! И Зина как не всовывала в щель уха, так и не поняла, что за голос, чей он, откуда. Сама себе не поверила, надо знать Катьку, чтобы понять, что ни с кем она не станет говорить. Пуганая девка-то, настороженная к людям, да еще Зина и Кокошку приглядывалась в подвале. Не пролезет в него нормальный человек, никак не пролезет. Чемоданов нарушил ход ее мыслей, до него, видать, долго доходило, что испортит он девку, но дошло. «Ага!» — крикнул. «Я говорил, что не любишь, и они», — кивок в сторону калитки, — «тоже не любят, даже собаки против меня, все». «Садись, попей чая, сейчас она придет», — утешила Зина и пошла на улицу, понесла собакам воды налить. Налила воды и крикнула так, чтобы на террасе не слышно было, мол, «Катька, выходи, а то чемоданчик твой совсем того». и вернулась с пустой миской. И он опять к ней, и все одно, все одно. «Скажи, Зиночка!» — твердит. «Я тебе что, плохо сделал? Я виноват перед тобой. Так в чем? В том, что вытащил из тюряги?» Зина пила чай и не отвечала. Решила молчать, меньше придирок. «Или этому прохиндею, Толику?» «А он-то при чем? не выдержала Зина. «Чувствую». Сказал чемоданов, он меня тоже не любит, и буката твоя не любит. Я тут в поселке, как волк, флажками обложен, а ведь бояться начинаю. И снова на окно: А это кто пошел? Люди! Она и смотреть теперь не стала, разобиделась за Толика. Почему же этот Толик стал прохиндеем, а? спросила уязвленно. Нароже написано, пролаял чемоданов. И вдруг, углядев в который раз кого-то за забором, выскочил на крыльцо и закричал на весь сад. Но «Ну чего уставились? Не видели, как люди чай пьют? Не водку, а чай! Может, стаканчик поднести, а?» Вернулся и сел, набычившись, стал смотреть на свое отражение в сверкающем самоваре. «Налить, что ли?» Спросила Зина и, приняв молчание за согласие, стала наливать ему чай. Он не ответил на вопрос, думал о своем. «Всем! Ну всем надо в твое нутро заглянуть! И не просто, Зиночка, заглянуть, но и плюнуть уж заодно!» Принял один и чашку, пригубил, отставил. «Скажи, Зиночка, ведь чем к людям лучше, тем они к тебе хуже, а?» «Ведь я жил, зарабатывал, продавал, покупал, но я никому не мешал. Это мой принцип. Никому не мешай жить». «А вот твоя буката мне вопросик подкинул. Мол, где работаешь, Василь Васильевич?» «А Василь Васильевич на железнодорожном транспорте по интендантской части. Скажи, так не поймет. А ведь армия и есть армия, и все у нас по фронтовому». и бомбят, и в окружении один раз. А что я ловче и других-то оказался, и понял, где никому не мешая, свою выгоду найти? Так за это меня не казнить, за это награждать надо. Казнить надо тех, кто ленив, причем для себя ленив. А не мешок картошки в вагон на станции втащить, да перевести за труд почитают. А я не ленив. Так мой покойный прадед с такими замашками в купчишке вышел и семью свою из крепости откупил, и никак его дармоедом не звали. Он моему деду в наследство фабрику оставил. А теперь что ж? На печке сидишь, ждешь, когда пироги сами поспевают. Хорош! А в поле вышел пахать, так кулак. А не дай бог соседу помогнешь, так классовым врагом назовут. И к стенке приставят. Мироец скажут, а ту его, и в продаже те же штучки. Не поленился, купил ларь для продажи. Спекулянт. На народном добре нажился. Да не надо мне вашего добра! У меня свого во! Только не могу я сидеть на печито. Лень мне ничего не делать-то. Винт во мне такой, что 12 часов вертеться готов, лишь бы предели. Причем всем от меня польза, а уж как начал вертеться, так деньги поплыли. Нужно быть вовсе безмозглым, чтобы не видеть, как они там и сям без пользы лежат, чтобы совсем мимо рта ложку-то не носить. Вот, Зиночка, даже порой интересно прямо спорт такой смотреть. Как идет человек, а денежка на пути, наклонится он или не наклонится за ней. И ты... Вижу, вижу, готова подскакать, кто ж не наклонится, если кошель на дороге положить, а вот те и нет, пройдет, потому как нагнуться надо, и не дай бог, кто увидит, отнимут, обвинят, а то и ограбят, а идти просто до ногой пхнуть, еще и молодцом назовут, вот, мол, каковы мы, широкие, плевать нам, мол, на это добро». А он так проплюет свое и чужое, то бишь государственное. А в конце-то хватимся, пусто. Не хозяин в доме, а дармоед на печи, который уж давно мечтал так жить. И в сказке про Емелю все это привлекательно даже выложил, расписал. Он к царевне на печи и поедет, и детей-то вот смех, рожать перейдет время, он двор не прикажет. «Ха-ха! Нахрена ему свои органы затруднять? Прикажет и опробует ему ту царевну!» Чемоданов закатился, очень даже ко двору шутка придуманная пришлась. Он отсмеялся, но не забыл своей мысли, которая буравчиком в нем остреньким сверлилась. «Дармоеда-то и растим! И кого по сноровистей, того гоним, унижаем! В подполье, считай, загнали! При всех унизили!» А разве мой прадед крепостной смог бы спину-то расправить, если бы из него пугало-то в то время сделали, если бы ему руки в инициативе связали? Вот ты мне ответь!» «Значит, про прохиндей?» — спросила Зина. Чемоданов с недоумением уставился на нее. «Он-то себя вывернул, всю свою философию со зла наружу выдал, а она? Нашел, перед кем бисер метать?» «Ты меня не слушаешь!» «Отчего?» — сказала Зина. «Ты говоришь мне, что Толик прохиндей, так? А я слушаю и думаю, какая же я дура! Вот, чемоданчик, никому не веришь? Всех боишься?» «Правильно, я тебя слушала, вот поняла, ты со всеми в войне и с Толиком, а я всем верю, и тебе, и Катьке, и Толику». «А разве мне от этого лучше?» «И тебя обманывает, и меня обманывает, одинаково выходит». Но из слов про обман, разобиженный на невнимание Зины, чемоданчик ухватил лишь близ лежащее словцо про обман. Заслышав, подскочил и тут же потребовал. «Кто меня обманывает?» «Катька меня обманывает!» «Ты на кого намекаешь, Зиночка?» Но Зина не ответила. Молча встала и вышла. В этот момент и появился Букаты. Сам пришел.